Тот кивнул одному из мордоворотов. Через несколько мгновений Казимира грубо подняли и перерезали веревки. Когда перед глазами перестали плавать красные круги, Казимир осторожно поднялся и, держась за стенку, подошел к серванту. Минуту передохнув, он опустил руку в большую вазу и достал именной ТТ. Двое дернулись, но пистолет бухнул дважды, и оба рухнули на том месте, где стояли. Главный сипло прошептал. — Ты чё, дед, тебя ж посадят! Казимир грустно усмехнулся. У меня отбиты почки, сломаны два или три ребра, и одно из ребер пробило легкие. Я уже не жилец. Он захлебнулся кашлем, и в этот момент один из мордоворотов бросился к двери. Если бы он бросился на него, у одного из двух оставшихся был бы шанс. — А так? Когда все было кончено, Казимир сполз по стене. — Неплохая смерть, — подумал он, — на поле боя, в окружении трупов врагов. Но Люй бы не одобрил. Подумав о Люй, он поднял глаза и припомнил его странную просьбу. Шлем лежал на том же самом старом комоде. Сил преодолеть комнату еще раз не было. Но Казимир, стиснув зубы и почти теряя сознание, протащился по стене до комода и натянул на голову металлический колпак. Удивительно, но боль ослабла. Он с удивлением припомнил, что никогда не видел, чтобы Льюис что-то делал со шлемом. Разве что пыль с него стирал. Дышалось тяжело. Легкие были забиты кровью. Уже скоро, — подумал Казимир и откинулся к стене. Последней его мыслью было — глупо выгляжу в салатнице. Казимир судорожно сглотнул и закашлялся, на языке остался привкус соленой воды. Он приподнял веки и тут же опять зажмурился. В глаза било яркое солнце. Нахлынула очередная волна, Казимир плотно сжал губы и перекатился подальше. — Но ты, к, к, к козел горный! Хватит разлеживаться! Дуй за вином! Язык был явно не русский. Казимир свободно общался на польском, немецком, французском, английском и испанском, понимал еще дюжину и мог узнать еще два десятка языков и диалектов. Этот не был похож ни на что. Певучие, гласные и резкие, звонкие согласные. Он открыл глаза и посмотрел в сторону, откуда доносился голос. Десяток человек, одетых в набедренные повязки или юбчонки из какого-то тряпья, валялись на песке. В голове всплыло, что это груда одноглазого. Они жили тем, что разгружали корабли в порту Тамариса, и, как всякий портовый люд тем, что удавалось украсть из спаггаузов и хранилищ. — Ты ты чего, губастый? Припух? Теперь до Казимира дошло, что это обращаются к нему худой, как скелет-мужик с культёй вместо левой руки, грозно смотрел на него, подкидывая в целые руке каменный голыш Все, что происходило, могло быть предсмертным бредом, но бред был очень яркий, качественный, реальный, с массой совсем ненужных подробностей. — Тебя что, еще проучить? Казимир вспомнил, что его послали украсть из ближайшей портовой забегаловки Кувшин дешевого кислого вина. Потом до него дошло, что это не его воспоминания. Того, кто помнил это, звали Грон. Он был найденышем и жил при груди, как мальчик на побегушках. Судя по воспоминаниям и словарному запасу, ему было лет восемь-девять. Казимир себя. Это тело принадлежало не ребенку. Длинные, мускулистые ноги, широкие плечи, бугры мышц, Хотя во всем этом еще чувствовалась некая незавершенность, но обладателю этого тела было уже как минимум 14 но ну, а для такого возраста он был очень развит. — А, п, -п, -п, п получи Казимир уловил бросок и легко присел, чтобы отбить рукой летящий в голову голыш Тело реагировало с некоторой заминкой, будто новенькая необмятая форма. — Казимир! — Грон! Настороженно посмотрел на груду, оценивая шансы на случай осложнений. Худой смотрел на него, разинув рот. «Ну, ну козел!» — раздался изумленный возглас. Груда захохотала. «Что, однорукий, уел тебя губастый?» «Да-да-да, я ему сейчас...» «Адно, кончай!» Крупный чернобородый мужчина с повязкой на одном глазу махнул рукой, и однорукий, как послушная собачонка, отскочил в сторону и грохнулся на песок. — А ты нахлебыш, давай быстрее, в горле пересохло.